Глава седьмая Рождественский сюрприз. Накрыв Падингтона полой своего понча, дядя Пастуза крепко его облапил. «Уж думал, не найду у тебя Сабрину. Сказать как, история тоже, рассказывать буду. Я с июля дважды обернулся вокруг света». «Вам, наверное, очень хочется выпить чаю?» предположила миссис Браун. «Как и мистер Браун, она совсем недавно прибыла на место событий и теперь пыталась в них разобраться». Выпустив Пазингтона из лап, гость извлек из кармана огромные часы на длинной цепочке. «Десять часов как в дороге, так и не завтракал». «Какой кошмар!» — ахнула миссис Бёрд. «Я вам немедленно что-нибудь приготовлю?» Дядя Пастуза поцеловал ей руку. «Красис, прекрасная сеньорита!» — проговорил он. «Ваш голос — музыка для слуха!» «У нас есть разные сухие завтраки?» Миссис Бёрд поразовела и по одному загибала пальцы еще овсяная каша, копченая селедка, яичница с беконом, сосиски, кровяная колбаса, кэджери, жареная картошка, тосты с мармеладом. «Одно другого лучше, сеньорита!» — воскликнул причмокивая дядя Пастуза. Брауны переглянулись. Миссис Берту, устремившуюся на кухню, они видели только со спины, поэтому понять, что она думает, было решительно невозможно. Брауны уже приготовились к худшему но тут же облегченно вздохнули, услышав, что на кухне гремят кастрюли и полным ходом идет приготовление завтрака. «От путешествий, от них, знаете что, от них очень есть хочется», — поведал дядя Пастуза. «Как же вы нас отыскали?» — спросила миссис Браун. «Так уж, судьба сложилась, дошли слухи, живет в Лондоне медведь, еще вокзал в его честь назвали». «Строго говоря, — решилась поправить его миссис Браун, На самом деле все было наоборот. «Мне по-другому рассказали, сеньора», — возразил дядя Пастуза. «Я как в Лондон, так сразу на этот вокзал, а там заголовок в газете сразу понял о ком речь». Он повернулся к пазингтону «Я в этот район, и давай ездить по улицам. Там, гляжу, ты выходишь из двери, где глобус в витрине». «Из бюро путешествий», — воскликнул Пазингтон. Из него самого я тут что? Я выхожу из лимузины, давай кричать, а ты в толпу нырк и нет?» Я хотел всех свозить в путешествие вокруг света, но оказалось, что у меня всего одна воздушная миля. Грустно поведал Пазингтон. Сабрино, я как вернусь домой, дам тебе все свои, пообещал дядя Пастуза. У меня их столько, на всех хватит еще и останется. Я никогда в жизни не встречал никого, кто объехал бы вокруг света, — сказал Джонатан. — Уж тем более дважды. — В Африке не туда свернул, — объяснил дядя Пастуза. — Надо налево, а я направо. Вышла, возвращаясь по своим следам. И то гляжу, места знакомые, я уже это видел. — А где ваша машина? — поинтересовался мистер Браун. — Боюсь, как бы ее не увез эвакуатор у нас. Тут это случается сплошь и рядом. Не проблема, бодро проговорил дядя Пастуза. Стало к вам в садик, как к себе домой, все десять метров, будто специально подгоняли. Не волнуйся, Генри, я уверена, что дядя пастуза подвинется, когда тебе надо будет уезжать на работу, сказала миссис Браун, заметив выражение лица своего мужа. Все лучше, чем если его машина заберет эвакуатор. Вот уж верно, согласился дядя Пастуза. Ушайте мне правила до да запреты. Сперва изобрели автомобили, и сделали так, что без него никуда, а потом понавыдумывали таких законов, что и с ним никуда. Вот ведь нелепость. В общем-то, верно, — начал было мистер Браун. Но попробуйте это сказать постовому. А я и сказал, — сообщил дядя Пастуза. Выхожу из бюро путешествия, он ко мне штраф выписывать, подумаешь, на минутку оставил машину. Дядя Пастуза извлек из-под пончия длиннющий кинжал и провел свободные лапы по лезвию. «Я ему и говорю, иди дальше, гринго». «Ну и ну!» — ахнула миссис Браун. «Надеюсь, вы не назвали постовому наш адрес?» Дядя Пастуза усмехнулся. «Я? Я не вчера родился. Дал ему адрес вашего соседа, который сеньор Карри. Наслышан про него от Люси. Сколько он вам крови попортил». «Так вы общаетесь с тетей Люси?» спросил миссис Браун, который очень хотела сменить тему. «Сперва к ней, потом вокруг света», — кивнул дядя Пастуза. «Сидеть себе в доме для престарелых медведей, довольная, как сто енотов. Покачивается в качалке и вяжет, будто заведенные. Я голос-то свой едва слышал, так спица стучат, прихватки, носки, шарфики. И это называется пенсия? Дала мне ваш адрес, да вот беда. Номер дома я запомнила, название улицы позабыл. В дремучем беру, все не так. В нашем городе всего одна улица. От подножия горы до вершины, а потом обратно. Но в бюро путешествия мне сказали весь адрес. Тогда я и понял, что судьба. Он повернулся к Пазингтону. Говорил там с таким важным. Он тебя знает, Сабрину. Правда, любить не любит. Вы, конечно же, погостите у нас. Вступила в разговор миссис Браун. Мы приготовим комнату, пока вы завтракаете. Дядя Пастуза поглядел через окно в сад. «Комнату не надо», — сказал он, указывая на садовый сарычек. «Молоток до да гвоздь и готовое дело, как во дворце». «Вы уверены?» — приспросила миссис Браун. «Вам там не будет холодно?» «Вы не спали в андах зимой под открытым небом», — сказал дядя Пастуза. «Не спала?» — согласилась миссис Браун. «Утром просыпаешься на усах сосульки. Но у кого усы...» Поспешно добавил дядя Пастуза, не желая никого обидеть. «Пойду уберу косилку из сарая». Вызвался мистер Браун, но потом приостановился. «Э, «Простите за любопытство, но зачем вам нужна гвоздь с молотком?» «А вот это повесить». Дядя Пастуза взял свою шляпу. «Где висит там и дом?» Он ловким броском запустил шляпу через всю комнату. Шляпа ненадолго зависла под самым потолком, а потом опустилась на торшер. «Ого!» — восхищенно протянул Джонатан. «Вот бы и мне так!» «Научу!» — пообещал дядя Пастуза. «Просто ловкость лап!» «Ловкость ловкостью?» — мешалась миссис Браун с тревожной судьбой своей посуды. «Но со школьной фуражкой этого лучше не делать!» «Ну, а пока!» — продолжал дядя Пастуза, будто и не расслышав. «Пойду помогать, сеньори берт чтобы яичница, как я люблю, жарить недолго, желток целиком!» «Можно я с тобой?» — попросил Падингтон. Оставшиеся одни, Брауна переглянулись. «Что интересно, он имел в виду, когда сказал, где шляпа висит, там и дом?» — спросила миссис Браун. «Может, статься он тут останется навсегда?» «Все равно гадать бесполезно», — ответил мистер Браун. «Одно точно. Если он каждое утро так завтракает, лучше сходить и запастись продуктами, пока магазины не закрылись на Рождество». На большую часть их вопросов смогла ответить миссис Берт. Когда она вернулась, сразу стало ясно, что ей не терпится поделиться новостями. Ну, на некоторое время они предели, сказала она, снимая передник. Да и поговорить им есть о чем. Тосты с мармеладом я поручила сделать паддингтону. По Скажите, все даже самое худшее, попросил мистер Браун. Ну, миссис Берт набрала полную грудь воздуха. «Дядя Падзингтона живет высоко в горах, в Андах, в краю, богатым разными полезными ископаемыми, медью, золотом, серебром, платиной. И кто, как вы думаете, извлекает из этого выгоду?» «Те, кто добывает полезные ископаемые», — предположил Джонатан. «А вот и нет», — покачала головой миссис Бёрд. «Владельцы шахт?» — догадалась Джуди. «Да нет же», — отмахнулась миссис Бёрд. «Если судить по машине, которая стоит у нас перед домом», сказал мистер Браун, «то дядя Пастуза». «Верно», кивнула миссис Бюрт. «Он держит магазинчик у выхода из самой большой шахты. И когда вечером шахтеры вылезают наружу, голодные, усталые, а главное, с пересохшим горлом, дядя Пастуз тут как тут, сосисками в тесте и ледяными напитками. Они все там копаются под землей, выискивают драгоценные металлы. А дядя Пастуза свою золотую жилу нашел на поверхности». Причем других магазинов там нет, больше деньги тратить негде. За долгие годы дядя Пастуза разбогател, и теперь, пока силы позволяют, решил посмотреть мир. Как он выразился, деньги с собой в могилу не унесешь. «Он вам все это рассказал, пока вы готовили завтрак?» — удивилась миссис Браун. «И еще много чего», — кивнула миссис Берт. «Уж такое место кухонная плита, что на ней по неволе пустишься в откровенности». А, «Пока вы беседовали, он не сообщил, сколько собирается у нас гостить. Поинтересовался мистер Браун. «По мне пусть гостит хоть всю жизнь», — заявила миссис Бёрд. «У него такие же круглые карие глаза, как и у некоторых», — продолжала она задумчиво. «А еще он прекрасно воспитан. Сразу видно, в кого Паддингтон пошел. В него. Ну, и, конечно, в тетю Люси». «А что еще он вам сказал?» — поинтересовалась миссис Браун. «Подождите, скоро узнаете». Загадочно отозвалась миссис Бёрд. «Я дала словникам никому не говорить. Дело в том, что он хочет устроить пазингтона сюрприз». На этом пока что и порешили. Слопов огромный завтрак, дядя посту засходил к своей машине и вернулся с чемоданом. Чемодан он поставил посреди комнаты, открыл крышку, нажал какую-то кнопку, и в комнате сама собой воздвиглась походная кровать. Потом послышалось жужжание, шипение, и матрас на кровати надулся воздухом. В Гонконге купил, — кратко сообщил дядя Пастуза. — Вы точно не хотите кровать пошире? — предложила миссис Браун. Дядя Пастуза покачал головой. — Мне уже предлагали в отеле Риц в Париже во Франции. Еще обиделись, когда сказал, ваша кровать так себе моя лучше. А я им на это буду спать на моей кровати, а не позволите поставлю ее прямо у вас перед входом. Да еще и белье развешь сушиться. Тут-то они попритихли. «Хорошо еще, что вас не арестовали», — сказал мистер Браун. Дядя Пастуза зазвенел монетками в кармане брюк. «Не арестовали, как видите. нас ночес». Попрощавшись, дядя Пастуза открыл стеклянную дверь в сад, собрал свои пожитки и зашагал к сарайчику. «Пойду все-таки уберу газон-косилку», — спохватился мистер Браун. «Не забудь про гвоздь с молотком», — крикнула ему вдогонку миссис Браун. «Хорошо, конечно, что он такой самостоятельный». Продолжала она, закрыв двери. «Но мне как-то все-таки неуютно. Он ведь даже не сказал, когда его надо разбудить». «Думаю, пока его лучше не трогать», — предложила миссис Бёрд. «Как говорится, не будить спящего медведя». «Может, он решил впасть в спячку?» — выдвинул теорию Джонатан. «А наша учительница биологии говорит, что медведи на самом деле не впадают в спячку», — заметила Джуди. «Хотя многие из них и могут проспать несколько месяцев в ряду». «Может быть, упаден кто нас просим?» «Нечего забивать медведю голову такими идеями», — отрезала миссис Бёрд. «У него идей так больше, чем требуется». Надо сказать, ни в какую спячку дядя Пастуза не впал. Утром он свежий и бодрый явился в гостиную, а вскоре после завтрака сообщил, что у него есть кое-какие делишки и куда-то исчез. Вернулся он только ближе к вечеру. «А простите за любопытство», — обратилась к нему миссис Браун. «Но у вас есть какие-то планы на вечер?» «У нас у всех есть планы на вечер», — сообщил дядя Пастуза. Снаружи загудел лимузин. «Давайте живо», — поторопил дядя Пастуза, «а то без нас улетят». «Кто улетит?» — изумились брауны. «Так у них это там называется», — объяснил дядя Пастуза, подгоняя всех к двери. Он забрался на переднее сиденье, устроился рядом с шофером, и принялся отдавать тому распоряжение. Брауны, которые сидели сзади, не могли разобрать ни слова. Паддингтон тоже залез в машину и чуть было не шлепнулся на пол от изумления. Еще бы, он никак не ожидал увидеть мистера Крубера, который удобно расположился в одном из кресел. «Мир тесен, мистер Браун», — сказал его друг. «И, как я вам недавно говорил, становится все теснее и меньше. Я очень польщен, что меня тоже пригласили». «Пьемо кино про Джеймса Бунда». Восхитилась Джуди, разглядывая телевизионные экранчики, расположенные один над другим. «Только ядерной боеголовки не хватает», — поддакнул Джонатан. «Ни за что бы не выбрал такие занавески», — фыркнула миссис Бёрд, окидывая интерьер придирчивым взглядом. «Слишком они черные и к ковру совсем не подходит». «Очень бы не хотелось встретить кого-нибудь из знакомых», — сказала миссис Браун, тоже устраиваясь в кресле. «Может, затернем занавески? На всякий случай». «Нас все равно никто не увидит», — сообщил Джонатан, имея в виду тонированные стекла. Но ну, если хочешь». Он быстренько осмотрел панель управления, нажал какую-то кнопку, и занавески задвинулись. «А вы понимаете, что происходит, мистер Крубер?» — поинтересовался Паттингтон. Но мистер Крубер умел хранить тайны. «Я давно об этом мечтал, мистер Браун». Сказал он, и больше из него ничего не удалось вытянуть. Миссис Бёрд почти всю дорогу тоже держал рот на замке, а остальные были слишком заняты всякими интересными ручками, кнопочками и приспособлениями, так что почти не замечали, куда они вообще едут. Наконец лимузин остановился, Джонатан снова нажал кнопку, шторки раскрылись, и все они втроем прильнули к окошку. «Ничего себе!» — ахнул Джонатан. «Похоже, велосипедное колесо», — сказал Пазингтон. «Это называется лондонский глаз», — пояснила Джуди. «И все мы сейчас на нем прокатимся», — объявил мистер Крубер. «Мы едем кататься на велосипедном колесе?» — опешил Паддингтон. «Только бы не прокалывать». «Этого можно не бояться», — успокоил его мистер Крубер. «Глядите повнимательнее, мистер Браун. колесу по всей окружности крепится кабинки в одной из них мы и поедем». Отсюда можно подумать, что они сделаны из стекла, добавила Джуди. На самом деле, конечно, нет, но все равно из кабинки все видно, причем можно смотреть во все стороны. А еще можно вставать и переходить место места на место, сообщил Джонатан. Кабинок тридцать две штуки, объявил дядя Пастуза, помогая всем вылезти из лимузина. Каждый по двадцать пассажиров, почти восемьсот человек. Я заказал поездку через твоего приятеля с бюро путешествий, Сабрина и заплатил побольше. Так что мы в кабинке будем одни. Он так обрадовался, что сказал, как опять надумаешь путешествовать, приходи к нему. Миссис Бёрд права, медведи всегда падают на все четыре лапы, прошептал Джонатан. Я все организовал. Объявил дядя постуза и кивнул на стюардессу, которая подошла их поприветствовать. Обслуживание по классу ВИП очень важных персон. Уха! Уха! — повторил мистер Браун. «Хоть правильнее было бы сказать очень важных медведей». Дядя посту засогнулся пополам, смеясь собственной шутке, и так и зашагал следом за стюардессой. Они успели как раз вовремя. Только они взошли на посадочную площадку, прибыла пустая кабинка, двери раскрылись, и как раз в тот момент, когда они шагнули внутрь, солнце наполовину скрылось за зданием парламента. Первые несколько минут, пока колесо медленно поворачивалось, поднимая их все выше, мистер Крубер показывал дяде Пастуза основные лондонские достопримечательности, которые еще можно было рассмотреть в густеющем тумане. Башню Биг Бен, Букингемский дворец, Тауэр, собор Святого Павла, разбросанные тут и там парки и озера, а еще телевизионную башню, которая вырисовывалась на фоне неба, точно огромный карандаш. За годы, проведенные в Лондоне, Падзингтон успел посетить многие из этих мест. Но сейчас, когда панорама Лондона постепенно развертывалась под ногами, город предстал совсем в ином свете. Здания казались не зданиями, а уменьшенными моделями. А по улицам, куда ни посмотри, сновали люди размером с муравьев и ездили игрушечные автомобильчики. «Вот так и надо смотреть на мир», — заметил дядя Пастуза. «С высоты, чтобы никто не путался под ногами». Темнота сгущалась, кабинка поднималась все выше и выше а по всему Лондону начали зажигаться огни. Над зданиями словно стояла зарево, а рождественские украшения поблескивали и переливались в ночном небе. Посмотрев направо, они даже успели заметить, как далеко-далеко на реке люди катаются на коньках. Вышла одна небольшая накладка. Уже в самом конце дядя Пастуза позвал их посмотреть на что-то очень интересное, но когда они собрались у нужного окна, оказалось, что уже поздно. И все равно путешествие получилось просто волшебное. Вылезая из кабинки, они не заметили в радостной суете, что дядя Пастуза куда-то исчез на минуту-другую. Да и вообще они уже привыкли к его внезапным исчезновениям и появлениям. По дороге домой все наперебой твердили, что такого замечательного приключения у них уже очень давно не было. Впрочем, миссис Берт обратила внимание, что и Падингтон, и его дядя как-то странно молчат, когда с ним не заговаривают. Она задумалась, а вдруг эти разговоры про путешествия вокруг света, да еще и поездка на колесе обозрения – Наведут медвежонка на всякие опасные мысли. Однако пока решила вслух этого не произносить. Зачем портить остальным такой замечательный день? Сначала дядя Пасту завез домой мистера Крубера. «Вы все эти годы были верным другом моему Сабрину», — сказал он. «Низкий вам поклон». Мистер Крубер помахал на прощание, так будто прощался навсегда. Ночью миссис Бёрд долго не могла уснуть, и в результате... На следующее утро проснулась гораздо позже, чем обычно. В доме стояла непривычная тишина. Накинув халат, миссис Бёрд начала спускаться по лестнице. По дороге она случайно выглянула в окно и тут же поняла, что лимузин дяди Пастуза исчез. Сердце у нее ёкнуло, и она чуть не бегом бросилась в комнату медвежонка. Одеяло лежало на постели, и в матрасе, там, где он спал, сохранилась мятинка. Однако на ощупь она была холодной. Спустившись вниз, миссис Берт обнаружила на коврике у входной двери два конверта. Первый, надписанный сеньорити Берт, она сунула в карман передника, чтобы вскрыть позднее. Второй был адресован мистеру и миссис Браун. Вскоре ее призывы разбудили и остальных, и все бросились вниз посмотреть, что происходит. Записка, адресованная мистеру и миссис Браун, была по медвежьей краткой. «Приехал, посмотрел, пора и домой», — прочитал мистер Браун. «Да, амигос, время говорить адиос и грасиос «Как приятно», — сказал мистер Браун, оправившись от первого шока. «На мой слух, адиос звучит куда лучше, чем прощай. Есть в нем надежда на новую встречу». «А Грасиос куда красивее, чем просто спасибо», — добавила миссис Браун. «Вопрос в другом». Миссис Берт попыталась подобрать правильные слова и не знала, как задать мучивший ее вопрос. «Где Паддингтон?» И было в ее голосе что-то такое, чего всем сразу же стало не по себе. «Последний раз я его видел в саду», — сообщил Джонатан. «Он почему-то решил покопать с утра пораньше». Хватило одного-единственного взгляда в окно столовой. Пазингтон чуть не вырнил свою пляжную лопатку, когда его вдруг окружили все члены семьи. «Я тут еще клад», — поведал он. «Дядя Пастуз нарисовал карту и оставил ее мне». Он не любит долгих прощаний, поэтому подсунул мне ее вчера вечером под дверь, когда я лег спать. Медвежонок поднял карту повыше, чтобы все видели. Вот я и решил встать пораньше, а то потом мистер Карри увидит меня и придет спрашивать, что я делаю. Начинать надо отсюда, место помечено крестиком, — сказал Джонатан, углядываясь незамысловатую карту. Тут написано «десять шагов к северу», — добавила Джуди, — «а потом пять к востоку». «Беда в том, что я не совсем разобрался, где север», — признался Паддингтон. «Пойду принесу большую лопату». Вызвался мистер Браун, взволнованный не меньше других. Они точно выполнили все указания, которые в результате завели их в куст. «Это моя призовая магнолия», — напомнил мистер Браун. «Под ней клада нет. Во всяком случае, я очень на это надеюсь». «Наверное, надо считать медвежьи шаги», — догадалась миссис Браун. «А не меньше наших. Пусть Падингтон попробует». Падзингтона развернули в нужном направлении, и он принялся переставлять лапы, а остальные старательно считали шаги. На этот раз шаги привели их в самую середину клумбы. Мистер Браун разгреб прошлогодние листья, и под ними оказалась свежевскопанная земля. Он начал копать, и очень скоро лопата ударилась о металл. «Дорва!» — завопил Джонатан. — Ну, не знаю, — проворчал мистер Браун. — Это коробка, в которой я держу мечи для гольфа. Надеюсь, они цела. Не рассусоливай, Генри! — отдернул его миссис Браун. — Патингтон ведь ждет. — Пусть тогда он сам и копает, — предложил мистер Браун, протягивая медвежонку лопату. Дважды уговаривать не пришлось. Очень скоро медвежонок вытащил коробку из земли и откинул крышку. Первое, что он там увидел — Толщовый мешочек со своим именем. Развязав мешочек, он обнаружил, что тот набит иностранными монетками. «Наверное, дядя Пасту собирал их, пока путешествовал вокруг света», догадался Джонатан, всмотревшись повнимательнее. «Стоят они, небось, бойся, го А под монетками, аккуратно завернутые в мягкую бумагу, лежали семь блестящих фотокарточек, изображавших все семейство в кабинке колеса обозрения. «Вот и, оказывается, куда он исчез!» — воскликнула Джуди. Я заметила на входе надпись, что если в определенный момент вы встанете у окна, вас сфотографирует автоматическая камера, а потом перед уходом можно купить фотографии. «Как это трогательно!» — восхитилась миссис Браун. «Мы с тобой купим для своей рамку, Генри, и поставим ее на почетное место на каменной полке». «Я свою поставлю рядом с фотографией тети Люси», — решил Паддингтон. «А мистеру Круберу его карточку отдам завтра, он, наверное, повесит ее в лавке». «Нам будет не хватать дяди Пастуза», — сказала миссис Браун, когда они шли к дому. «Он, конечно, немножко похож на ураган, зато без него даже слишком тихо». «Ну, теперь хоть понятно, что у нашего медведя за корни», — заметила миссис Бёрд. «А то я вечно за него переживала». Паддингтон услышал их краем уха и, войдя в дом, сразу же побежал в свою комнату и стал рассматривать себя в зеркале. Он снял пальтишко, шляпу и даже резиновые ботики но никаких корней, а также веток и листьев на себе не обнаружил и, в конце концов, вздохнул с облегчением. Когда утро уже близилось к концу, у Брауна услышали с комнаты медвежонка стук молотка. Впрочем, все были так довольны, что он никуда от них не уехал, что решили не обращать внимания. «Я задумал сделать так, как учила эти Люси, перечислить все, что есть в жизни хорошего», сказал Падзингтон вечером, когда все пришли к нему в комнату, Пожелать спокойной ночи. «Только я хочу все перечислить еще до того, как лягу спать, потому что хорошего в жизни так много, что завтра я могу и не успеть. Мне ведь надо сходить в магазин за подарками, а еще в банк, чтобы там пересчитали все монетки дяди Пастуза». «Боюсь, в банке тебе не очень обрадуются. Время сейчас горячее, везде очереди», — предупредил мистер Браун. «В любом случае не вздумай тратить эти деньги на нас». — сказала миссис Браун. — Мы так уже получили самый лучший подарок в жизни. Ведь ты живешь в нашем доме. — Да уж и не знаю, что за жизнь была без тебя, — добавила миссис Бёрд, и все согласно закивали. Пазингтон указал на большой гвоздь, вбитый в стену его комнаты. — Вот чему я научился у дяди Пастуза. Где шляпа висит, там и дом. Он снял свою широкополую шляпу и подбросил ее вверх. К его огромному удивлению шляпа приземлилась обратно ему на голову. «Ничего, Паттингтон», — утешила его миссис Браун среди всеобщего хохота. «Потренируешься, и все получится. А уж времени у тебя теперь хоть отбавляй».